Что ты не можешь это? У меня мальчик будет. А мы тихо. Ну вот тем более надо выпечь, чтобы не свалиться. один про дедушку и одна про бабушку. Я так далеко не помню. У меня был не родной дедушка, Филипп Николаевич. А я вообще своих никого не помню. Все в деревне Поставы. Это я по мужу, а по отцу я Чанцева. А, я по мужу, Беголовская. Папина фамилия Сысоев, а мамина Катагощева. папинна фамилия Полячанцев. Но его нет. А мамина фамилия по отчему Шилинг. Англия. Нет. Он изобрусевших немцев. А у меня мама и папа однофамильцы Кузнецовы. И дедушка и бабушка опять-таки Кузнецовы. Причём учтите, одна фамилия, а не родственники. А моя фамилия Козлов-Бродов. Чего? Передаю по буквам: К, О, З, Л, О, С, Б, Р, О, Д, О, В. Через тире, что ли? Ну нет, зачем. Так, есть предложение поднять тост за общество. <связь> я не имею в виду биологических родственников, я имею в виду всех здесь присутствующих. Вот и там. Вот а -а -а. А -а -а. Ну, вот, я даже не спала. Вот надёрнула няшка вжало, а? Вымала в бочке, так что ешьте витамины, кресс, салат. Ну и вас, Пантелеимона. Я я всёровна. Это муж мой был Пантелеимонович. Он не хотел сбыл курбес второй гильдии. Мельница имел две пекарни. Их 12 был человек. Анна, Дмитрий, Иван, Владимир. И сказал: "Это мой. Вера. Мама, Вера. Верта ещё живая, ещё маяется. В Дрезне в доме в доме для престарелых. Ну, а вот о них вот какие-то внуки подавали. Ну, Яша Матдикауйнер. Владимир этот мой лётчиком был. Даже не, не знаю, где похоронен. Мы снимаем в разводе. Вот да. мама твоя, Верочка, ещё кого-то знает. Фальшивые вы дети так. Вот что я вам скажу. Фёдор. А? а вот у этой да. Верить в деревне тоже -то есть дети, да? Вот. Её-то дети, она их пережила. У Ой, дети, дети, дети не ведомо. А много было таких детей. А. Вас вот трое, троих вишат девяти рыст столько же. Ну-ка. Да. Так и, значит же, ничьё это же общий дом. Ага. В общем, ещё морчек 20 лук надо было. Мы уж пат нам урожали, а вы тем более от собой. Я, я Владимир, дела ушла к маме жить. Ну, я с мужем так сошлась, не любила. Не любить, и вот к маме приехали. Я и с ей с ребёночком-то своим и не не ожила всё. Вот, я помню, у нас у соседи пожар был э ночью. Я вскочила, это схватила Вадима, э, завернула лопайку, положила её на землю, а сама пошла вёдрами воду таскать, ну, э, которую всё прогорело, э, наш забор э, на дом не перешло, моя ну, хватил, сидишь, ребят. Вот так он меня и провалял все все всё на земле. Ой, Нет. а я ещё, тебя активной была. Да, ушло очень. А у у у, у моего сына Серёжа в гимназии ушёл он отличник. Фёдор. Mm -hmm. Ну, а вот они к тебе навещали. Не. Нет. Вот что ещё интересно? А раньше тебя у детей разница в возрасте была прямо большую. Ну, к примеру, старшенькому 60, а младшенькому 40. так что вы тоже можете ещё родить лет через 15. Но, гляди, гляди, только через мой труп. А, очень и не хочется сыну нагло навязывать. Это ты это... не знаешь, как на ноги поставить тоже. И молишься и молишься, только бы дожить. Верь. А надо закалять. Каждое утро холодной водой у горна носить, которыми ты наш. Я вам с Иван Антоном закалял. Ну зимой-то вот, закаляй, дуралей. Вот ешь мне Татьяна, я бы надо каждое утро открытые корточки, холод, водой обливание. Ну сейчас у нас будут такие условия, сейчас не волнуйся, сейчас вот уже пошла вода. Если не надежёшься вы с кортями полить теленкай, всех настроим. Ой. Абщее извините, не послушала. Вот спасибо. Да, котеночек, родная моя. А, -а, а. Спасибо тебе, моя хорошая, что ты меня забесла, ты пригласила я всё, всего... мячсу Антошу. Пока ты тут отдыхаешь-то. Угу, на работе своей. Дай поесть. Да что, да. да. а, а я и что сижу, понимаешь, на без крышной голове? Да. Вообще, между прочим, я имею полное право жить достаточно и без твоего согласия. Разываю последние вещи. Нас Пос... ничего. Ир. его. Что? А, я думаю, у тебя есть лекарство на стойке коленду. Здесь нет. Нет. Я тут. А а а тянет. А я там горла. Е, нет. нет Валень, я лопухом плащу. Тебе нарвать Нет, не, не да. Ну а там настойка лимонника этой, -э экстракт космонавтов. Ох, после. Или после... от ну, таракопов. Ну, у тебя есть? Нет, да, я её, а это что? Ну, этот пониже на полке. Ну а какая настойка? У тебя есть? Есть, настойку, а она она тебе не не не подойдёт. А чего? Ну, на стойке йода. Хорошо, пожалуйста, разрень. Дей, чел, парольчик там. Есть везде. Я 봐ю погляди. Ты погляди. Я то сейчас знак вот тут принесу. Между прочим, я тоже имею право жить на той половине. Так что вы не думайте, если вы раньше заселились, то я должна снимать за 240 руб. А некоторые говорят: "Давай поменяемся". Конечно. Мы переели сюда, ты туда, вот всё. А он ну, что говорил? Так, бежь бутыл, никуда и всё стало весело. Маме позвонила Фёдоровна, сказала, что не к кому жить на той половине, бежецёв дом рушится. Я приехал, побелил рамы в комнате, всё перемыл, стёкла вымыл. Через Ваня. неделю приезжаю с холодильником, с ребёнком, свечами на машине его вот тебе. И раз вы всё заняли, что я помыла, интересно? Ну, чего ж -то того не вернёшь. Закон джунглей, и. Скандал мне устроить. Ну, а а вот это-то не дуры. Вот это не дура. совсем не понимаешь своего счастья. Девчата, да, сейчас ждём там да. всё вымыть и есть, знаете, слышь? Они там не допривалили. Вещи я твои туда снису в холодильнику, на тачку с волоку. Пацанаешь, что я? Я предлагаю, чтобы мы все имели одинаковые права. Это кофе же.